Глава 23. Следующий день проходил как в тумане. Лилит открылась мне и больше не скрывала свое прошлое. Я перелистывала страницы ее жизни, узнавала демоницу, что поселилась в моей голове. А понимание того, что теперь у меня появился, пусть и незримый, но учитель, способный обучить самозащите, вызывало нетерпение. Но приходилось заставлять себя держаться, ведь тренироваться придется вдали от остальных. Держать способности в тайне, насколько это вообще возможно в зданиях, напичканных камерами. После пары часов в библиотеке за конспектами и выполнения заданий я отправилась в облюбованный мной спортзал с грушами. Тренерская оказалась открыта. Похоже, Кирк теперь не закрывал ее из-за меня. Надо бы раздобыть для него какой-нибудь подарок и оставить на столе. Переодевшись в обычную футболку из гардероба Брайана и шорты, я отправилась тренироваться. Надо бы посидеть на сайтах и заказать себе спортивную одежду, а то братец начинает ворчать. Зато тренер доволен. Хотя всегда есть вариант ограбить Майкла. Для тренировки выбрала грушу в самой дальней части зала. Остальные спортивные снаряды служили хорошим прикрытием. Потому я расслабилась и нырнула в воспоминания Лилит. Приёмы вспыхивали в мыслях сами. Мне оставалось лишь повторять. Однако приходило и понимание того, что воспоминаний лилит недостаточно. Точность страдала, как и, скорее всего, реакция. Поэтому, если действительно хочу научиться защищаться, мне предстоит отточить свою технику до идеала, довести исполнение приемов до автоматизма. Груша шаталась от попеременных ударов кулаками и ногами. Они отдавались болью в непривыкших к подобному конечностях. Наверное, не перемотай я кисти и задрала бы в костяшки в кровь. А вот ноги украсят ники из-за не всегда правильного исполнения. Но впервые внешние повреждения меня не волновали. Душой владела эйфория от осознания того, что у меня получается. Пусть и не умела, но выходит. Ведь это зачин на будущее. Я была так сосредоточена на тренировке, что среагировала на инстинктах, когда заметила тень сбоку. Развернулась, направляя удар ногой с в разворота. К счастью, опомнилась быстро, да так и замерла, остановив ступню в 15 сантиметрах от головы Криса. «Я чуть его не ударила», — возникла почти паническая мысль. «Вряд ли. Присмотрись», — скептично хмыкнула Лилит. Последовав совету, я отметила напряжение в теле красавчика и сжатые в кулак ладони. Судя по всему, ему бы хватило времени выставить блок. Опустив ногу, я отступила на шаг. Сердце грохотало в груди от всплеска адреналина. Взгляд невольно скользил по безупречной фигуре преподавателя. Сегодня, как назло, он предстал не в форме стража, а в спортивном костюме. Заставила себя поднять глаза к лицу Криса. На его губах мелькнула легкая полуулыбка. «Тренируешься?» отметил он. «Да. Я задержалась?» Чтобы не смотреть на него, оглядела погруженный в полутьму спортивный зал. Комендантский час уже начался. Лениво кивнул он, пытливо оглядывая меня. «Сейчас я жалела, что на мне мужская футболка с чужого плеча, и в то же время радовалась». «Не скучно одной?» — спросил внезапно. Вопрос звучал чересчур двусмысленно для одурманенного влечением разума. Снова близость Криса дезориентировала, и больше всего на свете хотелось скорее сбежать, чтобы, пойдя на поводу Лилит, не наделать глупостей. Ведь сделать их хотелось массу. Например, подойти, откинуть слишком длинную челку от лба Криса, чтобы заглянуть в ярко-голубые глаза. Лилит активно фантазировала о дальнейшем развитии событий, принося все больше раздрая в мысли. «Ну вот как можно быть настолько сексуальным?» Крис ответил мне горячим взглядом, заставив усомниться в том, что вопрос не был произнесен вслух. «Я уже привыкла». Как можно небрежнее пожала плечами, взглянув на дверь за спиной Криса. «Бежать. Скорее бежать». Скажу тебе по секрету, он чуть склонил голову, отчего тени скрыли его глаза. Камеры в этом зале не работают. Муляжи. Наверное, распределение энергии барьера. Поэтому можешь не прятаться за дальними грошами. Я не прячусь. Ты скрываешь ото всех свой уровень. Я ничего не скрываю. Натали. Я наблюдал за тобой почти полчаса, прежде чем подошел. Вот ты спряталась, проворчала про себя. Первый день серьезной тренировки и уже поймано с поличным. Думаешь, он хочет тебя выдать? усмехнулась Лилит. Груша тебе ничего не даст. Вздохнул он, зачем-то принимая боевую стойку. Проведем тренировочный бой. Что? Однако отвечать Крис не стал, сразу пошел в атаку. Отреагировала на чистых рефлексах, неумело выставила блок, увернулась, увеличила расстояние между нами и попыталась сбежать. Но Крис легко пересек мой побег, преграждая дорогу. Тренировочный бой, если его так можно назвать, продолжился. Я растерянно оборонялась, используя приемы из арсенала Лилит. Крис нападал, но вскоре стало понятно, что использует свои возможности не на полную, оценивая меня. Однако это не помешало ему нанести удар. Вскрикнув от боли, я отступила, когда его кулак силой ударил в плечо. Ярость вскипела во мне, и я сама не поняла, как пошла в наступление. Крис легко отклонялся от неумелых выпадов, но взгляд голубых глаз оставался внимательным, и мне казалось чуть насмешливым. Наше противостояние завершилось, когда он перехватил мою ногу за лодыжку в ударе. Я замерла в весьма уязвимом положении. Крису ничего не стоило опрокинуть меня на пол. Лилит уже рисовала в фантазиях возможное развитие событий, только Крис по какой-то причине замешкался. «Черная луна?» В полнейшей растерянности прошептал он, вперев взгляд в печать приоткрывшуюся из-за штанина шорт. Пользуясь его замешательством, вырвала ногу из захвата, перекинула на нее вес тела, направляя удар со второй ноги. Не ожидала, что эта атака удастся, но Крис оказался столь ошеломлен, что даже не попытался защититься. Он рухнул на пол. Потирая скулу, подняла шалелый взгляд к моему лицу. Я же рванула прочь. Пронеслась через зал и ворвалась в тренерскую, а там влетела в душевую. Захлопнула за собой дверь и опёрлась на нее спиной, словно Крис гнался за мной. Прикрыла глаза, пытаясь отдышаться. «Он все понял, да?» «Только распознал знак. Это ничего не значит. Успокойся», — посоветовала Лилит. Но от меня не укрылась и ее нервозность. Решив не загадывать заранее... Я отправилась под контрастный душ, надеясь, что он поможет поставить мозги на место. Сколько можно фантазировать на тему преподавателя? «Вечно!» — усмехнулась Лилит, которую, кажется, забавляло мое смущение. «Ну да, я не суккуб с вековым сексуальным опытом». Из тренерской я выходила в полнейшем спокойствии, которое продлилось ровно до того момента, пока я не увидела Криса. Он стоял, облокотившись спиной о стену у выхода из спортзала и что-то просматривал на серебристом планшете. При моем появлении он заблокировал интересный гаджет. Помнится, я видела подобные у многих преподавателей. Кажется, это спецоборудование стражей. Голубые глаза обратились к моему лицу, но вскоре скользнули чересчур заинтересованным взглядом по моему телу. Я не ожидала, что Крис дождется меня, поэтому накинула блузку поверх почти влажного тела. Вода еще капала с волос, и я даже не подумала надеть пиджак. Смутившись, дернула слегка влажную ткань, чтобы она не так откровенно обрисовывала кружево бюстгальтера. «Я думала, вы ушли», — пробормотала сконфуженно. «Тебе нельзя перемещаться по территории Академии без сопровождения во время комендантского часа. Взгляд небесных глаз сосредоточился на моем лице. На губах играла загадочная улыбка. Знать бы, о чем он думает. Наверняка его посещают менее развратные мысли. Хотя с чего бы? Крис — уверенный в себе мужчина. Нет сомнений в том, что он в курсе, как действуют на девушек и умело этим пользуется. Хочешь услышать мою оценку? Сердце ошалело, но я быстро одернула глупые мысли. Он говорил о нашем коротком бое, если его можно назвать таковым. «Не особо. Вы наблюдали за мной, потом привлекли к тренировке. Собираете информацию? Вы же из разведки?» Спрашивала обо мне. Подметил он главное, проигнорировав мой вопрос. «Парни любят рассказывать байки», — хмыкнула я, закатив глаза. Особенно о легендарном Крисе. Плечи его дрогнули, а на лицо на мгновение набежали тени. Это все, что выдало его чувства. Впервые смотрела на него иначе, игнорируя яркую внешность. Стоящий передо мной мужчина прекрасно контролировал свои чувства, тщательно взвешивая слова, наблюдал за реакцией. В его действиях чувствовался расчет, который пугал и настораживал. не доверяй слухам». Сохраняя невозмутимость на лице, он подхватил со скамьи свою сумку, куда закинул планшет. «Пойдем». Приоткрыл дверь спортзала, предлагая мне покинуть помещение первой. Мы двинулись по темным коридорам к выходу на улицу. «То есть слухи преувеличивают, и вы не обладаете сверхчувствительностью?» «Не преувеличивают», — тускло улыбнулся он. Просто я не герой, а выживший. Причина присвоения белого статуса в том, что при таких способностях я пытался уйти. Этого я и не понимаю. Сверхкрутой страж на службе в академии. Чтобы понять, нужно, как и я пройти через смерть, похоронить столько же друзей, сколько похоронил и оплакал я. Вопреки словам, его голос звучал ровно, подтверждая мои предположения о невероятном самоконтроле. Хотя чего еще ждать от разведчика? Подобного я никому не желаю. «Вам нравится в академии?» — решила перевести тему. Боль потери с недавних пор знакома и мне. Я бы не желала ощутить ее в полной мере. «С недавних пор здесь интересно?» — коротко усмехнулся он. «Ты мне любопытна, Натали». И зря опасаешься. Я не собираюсь никому отчитываться о твоих способностях». «Даже не знаю, как к этому относиться». «Как к особому расположению». Мимолетный взгляд не сообщил мне ничего об истинном смысле его слов. Зато беспокойное в его присутствии сердце пропустило удар. «Вот за что он так со мной? Наверняка он не допускает и талики тех мыслей, что посещают меня». Может, наоборот, все видит и подначивает, смеясь про себя. Либо я ищу в его словах двусмысленность, когда ее нет и в помине». Дальше следовали в молчании. Крис словно пребывал в тяжелых раздумьях. Может, даже я отняла его отдел, ведь преподаватель не мог пройти мимо нарушения устава. Только к чему был этот бой? Хотел вывести на эмоции? Узнать, на что я способна? Одного он все же добился, узнал, что на мне знак высшего демона. Но и о себе он рассказал больше, чем я могла рассчитывать. «Дальше доберешься? – спросил, когда мы подошли ко входу в административное здание. «Я и от спортзалов могла дойти», — развернулась, положив ладонь на бедро. «Что, спрашивается, я делаю?» Взгляд Криса вновь скользнул по моему телу, и мурашки по коже побежали совсем не от вечерней прохлады. «Я слежу за твоей энергией. Поднимайся к себе». Краткая ухмылка, и он отвернулся, бросив напоследок «Спокойной ночи, Натали». «Ночи», — отозвалась я, тоже отворачиваясь, чтобы как дура не смотреть ему вслед. «Чувствую, Лилит обеспечит мне очень спокойную ночь». Этот бой имел внезапные последствия. Как обычно, субботние дни были посвящены спорту. Я разлеглась на травке, как только нашу группу отправили тренироваться. Намеревалась даже вздремнуть, ведь Лилит умудрилась своими фантазиями взбудоражить так, что заснуть удалось не скоро. «И что мне с тобой делать, Лэнг?» Солнце закрыло мощная фигура тренера. «Пусть тренируется с остальными». Вмешалась неожиданная сторона в лице Криса. Тренер смерил меня таким взглядом, что пришлось подскочить на ноги и даже изобразить воинское приветствие перед Крисом. «Ее к остальным?» — задумчиво пробормотал тренер, оценивая меня скептическим взглядом. «Она неплохо обороняется». В подтверждение Крис коснулся синяка на своей скуле. и открыто улыбнулся в ответ на мой возмущенный вздох. Между прочим, я словила синяк серьезнее и бессонную ночь в довесок. «Это случайность, тренер», — попыталась реабилитироваться я, но кто же мне теперь поверит? «Раз так, пойдем искать тебе пару». Видимо, Кирк боялся, что я сбегу, потому как схватил меня за локоть и потащил по полю. Я успела только направить через плечо убийственный взгляд в сторону ухмыляющегося Криса. Тренер подтолкнул меня к одному из одногруппников по имени Терри. Он тоже предпочитал волейбол, потому мы были немного знакомы. «Тренируйтесь», — заявил Кирк и оставил нас. Терри растерянно взглянул на него, потом на меня. «Давай пробовать». Сжала кулаки перед собой, в уме уже подсчитывая количество синяков, которые украсят мое тело. «Ты что?» — возмутился Терри. «Меня же Альфы со света сживут, если тебя ударю». «При чем тут они? Это же тренировка!» — вскинула руки в непонимании. «Хотя, не будешь стараться, я не получу травм». Ринулась в атаку и без проблем уложила несопротивляющегося парня на лопатки. но в целом этот бой оказался показательным. Однако группники в большинстве своем отказывались спарринговаться со мной или вообще, или в полную силу. Кто-то из-за моей дружбы с альфами, но большинство в связи с моей принадлежностью к женскому полу. Так что после почти бессмысленной дневной тренировки я отправилась оттачивать удары на груши вечером. Похоже, она станет моим постоянным оппонентом в боях на долгие месяцы. «Я уверена, что взяла ее. — фыркнула Лилит. Выбравшись из шкафа, в который закопалась по пояс, я помассировала лоб, пытаясь припомнить сборы. Недавно выяснилось, что потерялась счастливая блузка, в которой я сдавала все сложные экзамены. До того, как перерыть шкаф, я была уверена, что забрала ее с собой, но, кажется, оставила дома. Надеюсь, мама с ней ничего не сделала. Стук в дверь прервал поиски. «Уже?» Взглянула на часы и убедилась в том, что провела в шкафу почти час. И это вместо уроков. «Открыто!» Майкл заглянул в комнату, улыбнулся мне, оглядывая учиненный беспорядок. «Я не вовремя?» «Нет, мы же договаривались. Хотя я так и не поняла, чего ты решил составить мне компанию в контрольной. Мог бы обойтись и без этой благотворительности?» Закатила глаза. Не скажу, что меня не трогало то, что студенты сторонились меня и ни в какую не желали становиться моей парой по контрольным работам и прочим парным заданиям. Впрочем, особо и не страдала. «Во-первых, мы друзья», — заявил он. «А во-вторых, отхватить медика на контрольную по химии — святое». Он прошел в комнату, удерживая в руках два больших стаканчика с логотипом известного бренда. «О боже, Майк, это кофе?» Буквально через секунду выхватил из рук улыбающегося друга оба стаканчика, принюхиваясь к божественному аромату. «Надеюсь, оба для меня». Майкл рассмеялся и кивнул, героически жертвуя своим напитком. «Нет, я точно здесь умру от недостатка кофеина в крови». Пожаловалась я чуть позже, когда все стаканы оказались опустошены, а мы завершали выполнение заданий, расположившись прямо на ковре по центру комнаты. «Если бы не видел, как ты выдула почти залпом американо, решил бы, что шутишь». На губах друга расплылась задорная улыбка. Видимо, досада на моем лице его сильно веселила. «Как ты достал кофе, кстати?» Общался с сестрой после пар. Она шла домой. Я и попросил помочь единственному в Академии кофейновому маньяку. «Чего сразу маньяк?» Притворно надулась я, скрестив руки на груди. Ты написала эссе на тридцать тысяч слов о пользе кофе, размножила его и вручила Альфам, чтобы они передали своим отцам, и те ввели кофе в меню Академии. Ну, — глупо рассмеявшись, почесала кончик носа ручкой. Я слегка погорячилась. — Ты просто твердолобая, — хмыкнул Майкл, прищурив глаза. Я его не разочаровала и с упоением принялась спорить. Это дело мы любили и практиковали. Спорить с Майклом одно удовольствие. Наверное, потому что он тоже твердолобый, хотя и более обстоятельный. Уже вечером, когда Майкл засобирался к себе, меня ждал сюрприз. «Над?» — позвал меня он, как только открыл дверь. «Смотри». Я подошла к другу, выглянула из-за его плеча и тоже увидела два больших бумажных пакета. Обменявшись озадаченными взглядами, мы внесли находку в комнату. «Не может быть!» — воскликнула я, когда вытянула из пакета коробку. Картинка на упаковке демонстрировала во всей красе кофемашину. Решив, что это розыгрыш, я раскрыла и коробку. Но внутри действительно оказалась машина для изготовления моего любимого напитка. а вот во втором пакете нашлись все необходимые расходные материалы от молока до кофейных зерен. «Майк?» — с подозрением взглянула на друга. «Прости, Нат, но это не я». «А кто тогда?» Он пожал плечами, как и я, не имея представления, кто этот таинственный даритель. Но теперь моя жизнь стала чуточку сноснее, ведь в нее вернулся кофе.